В этот период между 2000 и 1800 годами до нашей эры в Стоунхендж с гор Присселли в Уэльсе были доставлены голубые камни, не менее 82 камней, привезённых на 400 км. Можно возразить, что опорные камни, правда, появились позже рва, но они намного позже. И в действительности образованный имя прямоугольник входил в Стоунхендж 1, а не в Стоунхендж 2 или 3. Примечание. Кольцевой ров вокруг номера 92, если его действительно намеревались сделать кольцевым, срезан там, где он соприкасается с внутренним валом. Из чего можно сделать вывод, что камень номер 92 появился пожерва и волов Стоунхендж 1. До настоящего времени сохранились два опорных камня: номер 91 и номер 93. Два других угла пусты. Номер 91 не обработан, так же как пяточный камень, а номер 93 частично обработан. Другие песчаники сарсены и три диты, которые появились со Стоунхенджем 3, все обработаны. Таким образом, можно считать, что опорные камни приблизительно современны пяточному камню или установлены несколько позже вместе с орсенами. Но в любом случае положение этих четырёх камней имеет астрономический смысл. Проведённые через них линии, параллельные линии центра пяточный камень, указывают на точки восхода и захода солнца в день зимнего и летнего солнцестояния. Но кроме того, эти камни размечают места восхода и захода луны, причём выделяют все поворотные точки пятидесятишестилетнего лунного цикла. Человек, стоявший у камня номер 91, видел, что луна достигла своего крайнего северного положения, когда она заходила над камнем номер 94. Год за годом луна постепенно отступала, заходя на несколько градусов ближе к камню номер 93. Через 9 зим Место её захода оказывалось за камнем номер 93. Затем она начинала смещаться в обратном направлении, и через 19 лет, а точнее говоря, через 18,61 года, точка её захода вновь оказывалась на продолжении длинной стороны прямоугольника номер 94, номер 91. И точно так же изменялось место летних лунных заходов, если смотреть на него на восток от камня номер 93. Что стало с камнями номер 92 и номер 94? Тот же вопрос можно задать о камнях Б, Ц, Д и о некоторых других. Холи обнаружил следы давления на дне некоторых из этих ям, доказывающие, что там когда-то стояли камни. Но ну, о камнях, исчезнувших из других мегалитических сооружений, из Колец Вейфбери и Воэсткеннети. Историки рассказывают, что в Вейфбери камни старательно разбивались. Их нагревали, раскладывая вокруг них костры. обливали холодной водой, чтобы они не растрескались, и били кузнечноми молотами. Мегалиты считались обитающим злых сил. 100 лет назад было модно брать на прокат молоток в East Amesbury, чтобы отколоть на память кусочек Стоунхенджа. К тому же, средневековые фермеры и крестьяне использовали это сооружение как источник строительного камня. В настоящее время Стоунхендж охраняется при помощи множества крохотных подземных микрофонов, окружающих его точненное минное поле. Они регистрируют по ночам вибрацию почвы от шагов, даже собаки. Аллена направлены на точку солнечного восхода в день летнего солнцестояния.